Незадолго до трех воздух разорвало буханье большого барабана, которое ноги ощутили раньше, чем уши. Постепенно присоединились и другие инструменты, и вот уже духовой оркестр грянул марш Сузы. Джон Филипп Сус, 1854-1932 годы жизни, американский композитор, прозванный Королем маршей. Почему бы в хороший летний день за штатному городку не пустить пыль в глаза по случаю предстоящих выборов? Люди стали опять приподниматься на цыпочках и вытягивать шеи в ту сторону, откуда доносилась музыка. Вскоре показался оркестр, впереди девочка там бурмажор в короткой юбке, высоко вскидывающая ножки в белых шевровых башмаках с помпонами. За ней две мажоретки, За ними два прыщавых подростка несли с мрачным видом полотнище, которое возвещало, что это оркестр Тримбульской средней школы, а то еще, не дай бог кто-нибудь не знает. Далее шествовали сами оркестранты, обливающиеся потом в своих ослепительно белоснежных мундирчиках с медными пуговицами. Толпа расступилась, давая им дорогу и провожала аплодисментами. За оркестром ехал белый Ford фургон, на крыше которого стоял широко расставив ноги кандидат собственной персоной, загорелый, улыбающийся во весь рот, сдвинутый на затылок каски. Он поднёс карту, мощный рупор и проорал, не щадя своей луженой глотки: "Салют, ребята! Салют, Грек!" Моментально отозвалась толпа. "Грек!" Подумал Джонни, начиная паниковать. Мы с ним запросто. Стелсон соскочил на землю с видимой легкостью. Одет он был так же, как тогда, в тёмных востях, джинсы и рубашка цвета хаки. По пути к помосту он уже обрабатывал толпу, улыбался, кивал, пожимал руки, не забывая и тех, кто тянулся к нему через голову стоявших в первых рядах. Толпу бросала Единым порывом заносило в его сторону, и Джонни почувствовал, что его тоже заносит. Я не прикоснусь к нему ни за что. Но вдруг толпа перед ним слегка раздалась, и невольно шагнув в образовавшийся просвет, он очутился в переднем ряду, возле мальчика из Трембульского оркестра. При желании он мог протянуть руку и постучать костяшками пальцев по раструбу трубы. Сильсон быстро проскочил сквозь ряды оркестрантов, чтобы пожать руки людям с противоположной стороны. И теперь Джонни видел только его мелькающую желтую каску. Он почувствовал облегчение. Вот и хорошо, от греха подальше. Подобно фарисею из известной притчи, он обойдет стороной. И прекрасно, и замечательно. А когда Стилсон поднимется на помост, Джонни соберет свои пожитки и потихоньку ускользнет. Посмотрел и будет. Мотоциклисты просочились сквозь толпу и стали по обе стороны прохода, не давая толпе поглотить кандидата. Палки по-прежнему были в задних карманах, однако лица их владельцев стали жесткими, настороженными. Джонни не знал, почему они так насторожились. Глядишь, кто-нибудь швырнет в лицо кандидату глазированное пирожное, но во всяком случае впервые их лица выразили живой интерес. И тут что-то в самом деле произошло. Джонни так и не понял до конца, что именно. Женская рука потянулась к мелькающей в толпе жёлтой каске, по-видимому, просто чтобы коснуться ее на счастье. И в ту же секунду один из стелсоновских парней рванулся туда. Послышался вскрик, и женская рука исчезла. Все это случилось в отдалении, разглядеть было трудно из-за оркестра. Шум стоял неслыханный, и Джонни вновь вспомнил концерты рок-музыки, на которых ему доводилось бывать. То же самое творилось бы с толпой, если бы Пол Маккарти или Элвис Пресли начали пожимать всем руки. Они выкрикивали, они скандировали его имя: "Грег, Грег, Грег!" Молодой человек, стоявший еще недавно со своей семьей бок о бок с Джонни, Посадил синешку к себе на плечи, чтобы тому было лучше видно. Юноша, с обожжённой щекой, размахивал плакатом с надписью: "Можно и концы отдать, лишь бы Грега увидать". Сказочно красивая девица, лет 18, потрясала ломтем арбуза, и розовый сок стекал по ее загорелой руке. Это был массовый психоз. По толпе будто пропустили ток высокого напряжения. Грег Стилсон снова продрался сквозь оркестр туда, где стоял Джонни. Он двигался, не останавливаясь, но все же успел на ходу похлопать по спине мальчика с тубой. Позднее Джонни снова и снова прокручивал этот эпизод в голове и пытался уверить себе, что у него не было ни времени, ни возможности нырнуть обратно в толпу, что толпа практически бросила его в объятия Стилсона. Он пытался уверить себя, что Стилсон чуть не схватил его за руку. Все ложь. У него было время, потому что Толстуха в идиотских желтых брючках-дудочках кинулась Стилсону на шею и крепко поцеловала, а тот тоже чмокнул ее и засмеялся. Ну уж тебя, от малышка я надолго запомню, Толстуха визжала от восторга. Знакомый холодок Предвестник транса пробежал у Джонни по всему телу. И одно желание узнать Все остальное неважно. Он улыбнулся, но это была не его улыбка. Он протянул руку. Стилсон схватил ее обеими руками и начал трясти. Надеюсь, дружище вы поддержите нас на вдруг Стилсон осекся точно так же как элин мегван как доктор Джеймс Браун как роджер дьюса зрачки у него расширились и в них появился страх нет в зрачках всселся был ужас это тянулось бесконечно реальное время уступило место другому застывшему как камея а они все смотрели и смотрели друг другу в глаза Жонни как бы опять шел по коридору с хромированными стенами только на этот раз с ним был Стилсон и все у них было было общим впервые в жизни такая острота навалилась разом налетела своим как громадный черный товарняк несущийся по узкому тоннелю мчащийся с бешеной скоростью махины с пылающим фонарем. И тот фонарь был всепониманием, и Джонни пронзила его светом, как жука булавкой. Бежать было некуда, его прижало к земле этим абсолютным знанием истины и расплющило в тонкий лист бумаги, а над головой все грохотал ночной поезд. Ему хотелось закричать, но не было ни сил, ни голоса. Отныне Джонни будет преследовать образ Тут стало наползать голубоватая дымка. Грега Стилсона, принимающего присягу, приводит его к присяге старый человек с испугными, затравленными глазами, полевой мыши, попавшей в когти опытного изуродованного в сражениях тигр деревенского кота. Одна рука стился лежит на Библии, другая поднята вверх. Это происходит много лет спустя, потому что волос у на существенно поубавилось. Старик что-то говорит, Сильсон за ним повторяет. Он обещает. Голубая дымка сгущается, заволакивая все вокруг, скрадывая детали одну за другой. Благословенная голубая дымка и лицо Стилсона уходит за голубое и желтое, желтое, как тигриные полосы. Все осуществить и да поможет ему Бог. Лицо его торжественно спокойно, даже сумрачно, но горячая волна радости распирает его изнутри, стучится в виски. Еще бы, ведь человек с соспуглыми глазами полевой мыши, никто иной, как председатель Верховного суда Соединенных Штатов Америки и О, Боже, дымка, дымка голубая, дымка желтая, полосы Вот уже все постепенно исчезает в голубой дымке, только это никакая не дымка, а что-то осязаемое. Это сокрыто в будущем, в мертвой зоне, нечто из будущего. Его стилсона Джони не знал. Было ощущение полета сквозь голубизну, над совершенно опустошенной землей, неясно различимой И в этот пейзаж врывался бесплотный голос Грега Стилсона, голос не то оценённого создателя, не то ожившего покойника из комической оперы. Я их всех протараню в этой каске. Я пойду на них. Вот так. Тигр глухо пробормотал Джонни. Тигр там за голубым, за жёлтым. Затем картины, образы словно поглотил нарастающую баюкивы рокот от забытья джонни почудилось, что он вдыхает сладковатый едкий запах как от горящих автомобильных покрышек на какой-то миг внутреннее око казалось еще больше открылось голубое и желтое, все собой заслонившее начало точно бы застывать и откуда-то изнутри донесся женский крик далекий и исступлённый отдай мне его негодяй Сколько же мы так стояли, спрашивал себя впоследствии Джонни. Кажется, секунд пять». Потом Стилса начал высвобождать руку, вырывать ее, таращаясь на Джонни. При этом челюсть у него отвисла и лицо побледнело, несмотря на сильный загар, приобретенный за время летней кампании. Джонни видел во рту у кандидата пломбы в коренных зубах. Взгляд Стилса выражал нескрываемый ужас. Ну, хотелось выкрикнуть Джонни: "Ну же, развались на куски, сгинь, рухни, взорвись, рассыпься, сделай миру такое одолжение". Двое молодчиков Стилсона, выхватив из карманов обрубки бильярдных киев, рванулись к ним, и Джонни оцепенел. Сейчас они ударят его, ударят по голове своими штуковинами, и все поверят, что его голова это всего лишь Восьмой шар, который они с треском вгонят в боковую лузу, вгонят обратно во мрак комы, и на этот раз он уже из нее не выберется, и значит, никогда и никому не расскажет о том, что увидел, и не сумеет ничего изменить. Полное ощущение краха. Господи, это же был конец всего. Он попытался шагнуть назад, Люди расступались, снова напирали, кричали от испуга или от возбуждения, к Стиллсону понемногу возвращалась уверенность. Он осаживал телохранителей, умерял знаками их пыл. Джонни не видел, что произошло. Он зашатался, голова его бессильно упала, а веки начали смыкаться, как после недельного запоя. Затем убаюкивающий и нарастающий рокот забытья стал накрывать его, и Джонни с готовностью отдался этому забытью. Он потерял сознание. "Нет", сказал шеф Тримбулской полиции Бейс. "Вы ни в чем не обвиняетесь, вы не под арестом и не обязаны отвечать на вопросы. Но мы были бы очень признательны, если бы вы ответили. Очень признательны." Эхом отозвался мужчина в строгом костюме. Его звали Эдгар Лангте. Он служил в Бостонском отделении Федерального бюро расследований. Джонни Смит производил на него впечатление тяжело больного. Над левой бровью у Джонни была припухлость, которая краснела на глазах. Падая, Джонни сильно ударился, то ли о туфлю кого-то из оркестрантов, то ли о тупоносый ботинок мотоциклиста. Мысленно Лэнгто склонялся ко второму. Не исключал он также и того, что в момент удара ботинок был на встречном движении. Смит сидел белый как мел. Он принял от Дейса бумажный стаканчик с водой и трясущимися руками поднес его ко рту. Одно веко подергивалось. Не дать не взять законченный убийца, хотя самым смертоносным оружием у него в машине были кусачки. И все же Лэнгто отметит это про себя. Профессия есть профессия. Что я могу вам сказать? спросил Джонни. Он очнулся на койке в незапертой камере. Голова раскалывалась. Сейчас боль начинала отпускать, оставляя ощущение странной пустоты, будто из головы все вынули, а пустоту заполнили ватой. В ушах звучала какая-то высокая нота, не звон, скорее монотонное жужжание. Девять часов вечера. Стилсон со своей свитой давно покинул город. Все сосиски съедены. "Можете рассказать, что там у вас произошло?" сказал Бейс. — "Было жарко. Наверное, я перевозбудился и упал в обморок." "Это связано с какой-нибудь болезнью?" как бы между прочим спросил Лангты. Джонни посмотрел ему прямо в глаза. "Только не надо играть со мной в прятки, мистер Лангте. Если вы знаете, кто я, так и скажите. Знаю, произнёс Ланкте. Говорят, вы экстрасенс. Тут и не экстрасенс догадался бы, что агент ФБР играет в прятки, сказал Джонни. Вы житель штата Мэн, Джонни. Там вы родились и выросли. Что житель Мэна делает в нью -Гэмшпере? «Преподает». «Сыну Сыну Чатсверта? Повторяю, если знаете, зачем спрашиваете? Или вы подозреваете меня в чем-то?» то Богатая семья, Ланг закурил. Да, богатая. Вы что же, Джонни, поклонник Стилсона, спросил Бейс. Джонни не любил, когда незнакомые люди сразу обращались к нему по имени. Это действовало ему на нервы. А вы, спросил он. Бейс издал губами непристойный звук. Лет пять назад у нас в Тримбуле устроили на целый день концерт фолк-рок музыки. Место предоставил Хейк Джеймисон. Отцы города поначалу колебались, но все же пошли на это. Должны ведь быть у молодежи какие-то развлечения. Мы думали, на выгоню Хейка соберется сотни две ребят. А пришло 1600 человек, и все курили травку, пили прямо из горлышка. И вытворяли Бог знает что. Отцы города не на шутку разозлились и заявили, что впредь они подобного не допустят. Тут наши детишки надули губки и спрашивают: "А что мы плохого сделали? Разве кого-нибудь избили?" Другими словами, валяйте, делайте что угодно, лишь бы без драки. Стилсон, по-моему, из этой же компании. Помнится, он еще... Джонни, у вас нет зуба на Стилсена, перебил его Ланкты. Между вами ничего не произошло? Он отечески улыбнулся, как бы приглашая облегчить душу чистосердечным признанием. Полтора месяца назад я знать не знал, кто он такой. Ясно, но это не ответ на мой вопрос. Джонни помолчал. Стилсон вызывает у меня тревогу произнес он наконец. Это тоже не ответ. Я так не считаю. А мы надеялись, что вы захотите нам помочь, огорчился Лангты. Джонни перевел взгляд на Бейса. Скажите, мистер Бейс, у вас все, кто падает в обморок на встрече с кандидатом, проходит через руки ФБР? Бэйс засмеялся. Ну почему? Нет, конечно. Перед тем как отключиться, Вы пожимали руку Стилсону, сказал Ланкт. Вид у вас при этом был болезненный. И Истилсон побелел как полотно. Вы очень везучий молодой человек, Джонни. Его друзья-приятели могли сделать из вашего черепа избирательную урну. Они уже решили, что вы против него что-то задумали. Джонни смотрел на Ланкта с возрастающим изумлением. Он поглядел на Бейса, затем снова на агента ФБР. Вы там были? сказал он. Вес не вызывал вас по телефону, вы там были на встрече. Ланте потушил сигарету. Да, был. Но почему ФБР интересуется Стилсоном, вырвалось у Джонни. Давайте поговорим о вас, Джонни. Каково ваше Нет уж. Давайте поговорим о Стилсоне. Поговорим о его друзьях, приятелях, как вы их называете. Что? Закон разрешает им разгуливать с обрубками бильярдных киев. Да, сказал Бэйс. Лангте предостерегающе посмотрел на него, но Бейс либо не заметил его взгляда, либо сделал вид. Кии, бейсбольные биты, клюшки для гольфа все это разрешено законом. Я слышал, эти друзья-приятели раньше были железными всадниками, членами моторизованных банд. Они действительно входили в клубы, кто в нью-джерсийский, кто в нью-йоркский. Тут вы послушайте Бейс, — перебил Валенты. Сейчас не время. Не вижу ничего страшного в том, что он узнает правду, сказал Бейс. — Да, это отребье, гниль, мусор. Кое-кто из них ошивался лет пять назад в Хэмптоне, когда там творились всякие безобразия. Некоторые из них были связаны с мотоклубом Чёртова дюжина закрытом в 72 году. Правая рука стилса на некий Санни Эллиман, в свое время был президентом чертовой дюжины. Его распяли, арестовывали, но так ни разу и не осудили. "Тут вы ошибаетесь, шеф", заметил Ланте, закуривая новую сигарету. В 73 году в штате Вашингтон его вызвали в суд за нарушение правил дорожного движения. Левый поворот не положенном месте. Он не стал обжаловать приговор и уплатил 25 долларов штрафа. Джонни встал и медленно пересек комнату, чтобы налить себе еще воды. Ланкти не отрывал от него глаз. Так значит, вы просто потеряли сознание, сказал Ланкти. Нет, сказал Джонни, не оборачиваясь. Я собирался прикончить его из базуки. Но в решающий момент в цепи произошло замыкание. Ланты вздохнул. Вы можете уйти в любую минуту, сказал Бейс. — Благодарю. Но мой вам совет, и мистер Ланте скажет вам то же самое. Держитесь-ка вы подальше от Стилсона и его сборищ, если, конечно, хотите остаться целым и невредимым. С теми, кто не нравится Грегу Стилсону, Вечно что-то случается. Вот как, сказал Джонни и отпил воды. Вы превышаете свои полномочия, Бейс, — сказал Ланте, буравя Бейса глазами. Ладно, молчу, примирительно отозвался тот. На таких встречах действительно бывали несчастные случаи, сказал Ланте. — В Вредижи избили молоденькую беременную женщину, да так, что у нее случился выкидыш. Это произошло сразу после выступления Стилсона от снятого CBS. Женщина не запомнила лица нападавшего, но у нас есть основания предполагать, что это был кто-то из стилсоновских мотоциклистов. Месяц назад проломили голову 14-летнему парнишке. У него был пластмассовый водяной пистолетик. Парнишка тоже не мог опознать нападавшего. Водяной пистолет наводит на мысль, что это просто Охрана перестаралась. Какой однако невинный оборот речи, подумал Джонни. И вы не нашли ни одного свидетеля? Ни одного, кто бы пожелал говорить? Ланг темрачно улыбнулся и стряхнул пепел. Ведь он любимец публики. Джонни подумал о молодом человеке, который посадил к себе на плечи сына, чтобы тому было лучше видно Грега Стилсона. Всем до лампочки. Все равно они скорее для красоты. Поэтому он завел себе любимцев ФБР. Ну что вам ответить? Лант пожал плечами и обезоруживающе улыбнулся. В общем, не думайте, Джонни, что я на этом что-то имею. Иногда мне становится не по себе. Этот парень прямо-таки излучает магнетические волны. Кни он меня пальцем с трибуны скажи, кто я такой? Меня бы вздернули на ближайшем фонаре. Джонни вспомнил сегодняшнюю толпу и юную красавицу, неистово размахивавшую ломтем арбуза. "Вероятно, вы правы", сказал он. "Поэтому, если вам что-нибудь известно", Лампте подался вперед. В его обезоруживающей улыбке появилось что-то хищное. А может, вы его насквозь просветили, а? Может, оттого и брякнулись? Может быть, сказал Джонни с каменным лицом. Ну и У Джонни мелькнула безумная мысль выложить все как есть. Но он тут же раздумал. Я видел его по телевизору. День у меня сегодня относительно свободный, вот и решил. Дай, думаю, прокачусь, посмотрю на него. Полагаю, я не единственный приезжий сегодня. Уж это точно вскинулся Бейс. И все?» — спросил Ланкты. «Все!» — сказал Джонни и поколебавшись, добавил: "Ну разве что я думаю, он победит на выборах". Никто и не сомневается, сказал Ланкты, если только мы не раздобудем чего-нибудь компрометирующего. А пока я полностью согласен с Бейсом». Держитесь, отстился на подальше. За меня не беспокойтесь. Джонни скомкал бумажный стаканчик и выбросил его. Приятно с вами беседовать, джентльмены, но мне еще ехать в Дарем. Вы не собираетесь возвращаться в Мэн, Джонни, как бы мимоходом спросил Ланкти. Не знаю. Он переводил взгляд с поджарого лощёного Ланкти, выбивавшего новую сигарету от циферблат часов, на бейса, крупного усталого человека с лицом таксы. Как по-вашему, он попытается пойти дальше? Если попадет в палату представителей. Одному Богу известно из рек Бейс, возводя очи в горе. Такие приходят и уходят, сказал Ланты. Глаза его, темнокарие до черноты, безотрывно изучали Джонни. Они, как какой-нибудь редкий радиоактивный элемент, который моментально распадается. У людей вроде стился нет твердой политической платформы, их временные коалиции быстро разваливаются. Видели сегодня толпу. Студенты, ткачихи превозносят до небес одного и того же человека. Это не политика, это мода, что-то вроде повального увлечения хулахупами или енотом в или париками рекам аля Beatles. Он получит место в палате представителей и будет снимать пенки до 78 года. На этом все кончится, по